Глава 15 Вэлия. А та, которую так упорно искали драконы, в это время спокойно жила в далеком Берге. По иронии судьбы, именно здесь, где когда-то встретила Вэлия своего дракона, она и работала в маленьком лазарете, который так и остался в городе со времени войны с орками. Вначале в нем было много раненых, и командование решило, что легче вылечить их на месте, чем тащить в столичные госпитали. Затем раненые кончились, но начались непонятные болезни, идущие из степи. Затем случился повальный мор среди домашнего скота, который задел и людей. Так что лазарет из временного, созданного на время войны с орками, стал постоянным. Здесь работали всего два целителя и несколько девушек-помощниц. Но Велли ничего этого не помнила. Она попала сюда уже с новой памятью, около десяти лет назад, ничего не зная о себе прежней. Только имя. До этого она жила в разных монастырях, но недолго. Каждый раз ее тянуло куда-то, и Вэлья покидала очередной монастырь и отправлялась в дорогу. И только в Берге она задержалась на целых десять лет. И здесь нашла свое место. Тех, кто знал ее в Берге когда-то, теперь в госпитале не было. Все были новенькими и не участвовали в войне с орками, поэтому, никем не узнанная, она спокойно работала в лазарете. Сегодня Вэлия была дежурной. Это значит, что она должна была принимать больных ночью, если таковые будут. Они вполне могли быть, потому что сегодня было полнолуние, и оборотни, которых в последние годы в городке значительно прибавилось, могли доставить проблем. В полнолуние у них возрастала агрессивность, и молодые особи могли не удержаться от вспыльчивости и ссор, а значит, от ран и даже увечий. Вэлия приготовила все необходимое и вернулась в палату к молодой драконнице. У этой драконницы странно протекала беременность, и Вэлия очень хотела ей помочь. Она не понимала, почему так волнуется об этой чужой женщине, но ей казалось, что когда-то она уже занималась такой проблемой. «Хотя где бы она увидела драконов?» — усмехнулась про себя целительница. «Они же почти не божители. Правда, говорят, что драконы были в Берге во время войны с орками». Но Вэлия этого не застала. Молодая драконица мирно спала, и Вэлия, просканировав ее ауру, решила, что пока все нормально. Она удобно устроилась в кресле у окна и погрузилась в воспоминания. Эти воспоминания не были особенно длинными. Вся жизнь, которую помнила о себе Велия, укладывалась именно в последние 20 лет. Причем 10 из них она жила в Берге. Она не помнит ни своего детства, ни своей семьи. Никто она, ниоткуда. Имя — это все, что у нее было. Очнулась возле какого-то монастыря. Потом были целители, маги, менталисты. Но никакого враждебного воздействия они не обнаружили. Решили, что потеря памяти — результат какого-то потрясения. И оставили все на милость стихий и богов. Стать монашкой и посвятить себя о служении богини Велия не хотела. Ей все время казалось, что ее где-то ждут. Она куда-то должна прийти. Прожив год в первом монастыре, она попросила благословения у настоятельницы и отправилась в путь. Так и меняла их, пока не пришла в Берг. Но тут не было монастыря, а был лазарет. Целитель, тогда он был здесь один, видя, что женщина спокойно и прилежно оставил ее своей помощницей. Платил ей добросовестно, и Вэлия прижилась в этом городке. А когда через некоторое время обнаружилось, что у нее восстановилась магия, то целитель его вовсе загрузил Вэлю работой. К этому времени она уже сумела купить себе маленький домик на окраине и жила там одна, пользуясь немалой поддержкой соседей, потому что по натуре была добра и частенько помогала этим небогатым людям в лечении, не требуя оплаты. Все это время Вэлья жила одна, хотя она была молодой привлекательной женщиной. Были, конечно, мужчины, которые хотели свести с ней более близкое знакомство, Но ей почему-то казалось, что этого делать нельзя, что у нее где-то есть любимый мужчина, просто она его не помнит. Может, и он ее не помнит, но Вэлья надеялась узнать это когда-нибудь лично. И если он ее забыл, то пусть скажет прямо, а тогда она будет решать, нужен ли ей кто-то еще. А пока женщина чувствовала себя обязанной хранить верность и не находила это тяжким испытанием. Ей казалось, что только так и надо поступать. А еще ей иногда снился чей-то мужской смутный образ и легкий детский смех. И вэля не знала, было ли это в ее прежней жизни, или это только ее смутные мечты. В палате раздался какой-то звук, и Вэлия вздрогнула, выходя из-за Драконица перевернулась и чему-то улыбалась во сне. Валия поправила ей одеяло и вышла в приемную. «Самая середина ночи». Она выглянула в окно, полюбовалась на полную яркую луну и хотела уйти в маленькую служебную комнату, чтобы отдохнуть. Как вдруг ей показалось, что кто-то зовет. «Мама! Где ты, мама?» «Мама?» Вэлли оглянулась. В приемной никого не было, но ей же явно сейчас послышался этот зов. Кто-то звал маму. «Мама!» — услышала она вновь, но теперь поняла, что девичий голос раздается в ее голове. Мама? Вскинулась Вэлия. Кто-то зовет ее мама и спрашивает, где она. Вэлия была целителем, и она понимала, что просто так такие галлюцинации не возникают. С этой ночи женщина потеряла покой. Ее душа куда-то рвалась, она хотела куда-то ехать. Все валилось у нее из рук. Девичий надорванный голосок звучал и звучал у нее в голове. И Вэлия решилась ехать в столицу. Говорили, что верховный маг, который был сильнейшим менталистом, мог помочь в самых трудных случаях. Она записалась к нему на прием. Но из канцелярии мага сообщили, что ее очередь подойдет только через месяц. Деваться все равно было некуда. Вэлли приготовилась ждать. Женщина хотела узнать свое прошлое, узнать, чей голос она слышит, узнать, наконец, кто она такая. «Давай, девочка, у тебя все получится!» Урсина подбодрила меня и отошла в сторону. Она уже несколько раз объясняла мне, как правильно разговаривать с книгой, как спросить вопрос, как ждать ответ. А перед этим заставила пересмотреть всю книгу заново. Дополнить записи, сделать новые, вписать имена дорогих мне людей. Оказывается, если они будут в моей книге, то я смогу отслеживать их судьбу и помогать советам и делом. Теперь моя книга не походила на ту тоненькую тетрадь, которую вручил мне наставник. Она постепенно превращалась в достойную пухлую книгу в дорогом красивом переплете, украшенную нашим родовым гербом. Я даже хотела украсить ее драгоценными камнями, но после первой же попытки такого украшательства передумала. Книга просто не приняла мои подарки. На следующий день после того, как я их с трудом прилепила, они оказались лежащими возле книги а места их крепления были тщательно заделаны. Более красноречивого пояснения мне не потребовалось, и книга осталась в простом замшевом переплете. Я посмотрела в окно. Лунные блики упали на страницы моей книги. Медленно я начала переворачивать ее листы, мысленно обращаясь к матушке так, как если бы я ее видела. Но она была далеко. «Мама — Мама! — кричала я. — Мама, где ты? и голос мой срывался, как будто я кричала вслух. Листы книги шуршали и шуршали, мои надежды таяли, но вдруг наступила тишина. Я открыла глаза и жадно уставилась в открытую страницу. берг было написано на ней. Мое сердце дрогнуло и замерло. Затем вновь заторопилась, а я зажмурила глаза и вновь распахнула их, убеждаясь, что мне не привиделось. Слово берг было на месте. И в Берге мама. Ноги почему-то ослабли и перестали меня держать. Я ухватилась пальцами за край стола, но все равно они подгибались. И я вместе с ними оседала на пол. «Софа!» Терри подхватил меня на руки и прижал к себе. «Все хорошо, девочка. Все хорошо». Успокаивал то ли меня, то ли себя. Сел в кресло, продолжая удерживать меня на руках, и, бережно поглаживая мою макушку, спросил. «Владыку позвать?» Позови, мне сказать ему надо. В лаборатории, где хранилась моя книга, мы были сейчас втроем. Я, Урсина и Терри. Причем эти двое стояли в стороне, оставив меня наедине с книгой. Но сейчас, когда ответ уже был получен, мне надо было убрать свой гримуар и рассказать отцу о результате. Он больше всех, кроме меня, был заинтересован в ответе. Терри осторожно пересадил меня в кресло и вышел. Урсина же подошла ближе и спросила. «Все хорошо, Софа?» Я потерла виски, которые почему-то сильно болели, и ответила. «Ты оказалась права, Сина. Книга неохотно отдает знания». «Вот!» — подняла палец вверх ведьма. «Я тебе говорила, что привязку надо сделать на крови. То, что она тебе подарена учителем, еще не значит, что она приняла тебя. Гримуары, они такие вредные бывают». Книга на столе в ответ засветилась красным светом и издала недовольное гудение. «А нечего вредничать», — ответила на это Сина. «Лучше бы помогла неопытной ведьмочке. Тоже мне гримуар нового рода называется». Урсина пренебрежительно хмыкнула, а книга престыженно затихла. «Честное слово, как бы я ни пыталась спокойно воспринимать ведьмины манеры, но ее общение с предметами, животными, природными объектами всегда вводило меня в ступор. И ведь самое интересное, что все они ей на полном серьезе отвечали или хотя бы понимали ее». Ну, мне так казалось. Я взяла книгу в руки и осторожно погладила переплет. «Может, давай подружимся?» Спросила ее про себя. Книга никак не реагировала. Нет, вздохнула я. Все-таки до уровня Сины я еще не доросла. Но уже хорошо то, что книга вообще мне ответила. Закрыл гримуар в потайном шкафу и вовремя. В лабораторию входили все, кто ожидал нас за дверью. «Отец, книга указала на городок Берг». «Больше не было ни слова. Я знаю, что вы там и познакомились. Ты рассказывал». «Берг?» Отец растерянно замер. «Но это же далеко и от столицы, и от поместья. Как она туда попала?» «Так, я должен немедленно ехать. Дик, останешься за меня в клане. Свяжись с луком, объясни ситуацию. Софа, ты со мной?» Он заторопился, пытаясь сразу раздать всем указания и одновременно выискивая глазами слуг, чтобы начали уже готовить отъезд. «Отец, подожди!» Диглан дотронулся до его руки, иначе владыка не обращал внимания на его восклосы. «Отец, на завтра назначен ритуал для золотых. Софа не может уехать, ведь зелье — это ее разработка. Дело касается всех драконов, отец». «Ритуал?» Отец, непонимающе возрился на брата. «Ах, да!» «Нет, все равно ты остаешься за меня, Дик», — через короткое раздумье заключил отец. «Прости, солнышко, я не могу задерживаться. Вполне может быть, что Уэлли нужна будет помощь. Он виновато посмотрел на меня. «Прости», — шепнул еще раз и стремительно вышел из лаборатории. Он торопился. Этот большой и сильный мужчина страшился, что может не успеть. Вдруг его женщина в беде, вдруг она испытывает нужду, вдруг... Она его забыла. И это последнее вдруг было самым страшным. А я смотрела вслед отцу и понимала его. Теперь я его понимала. И очень надеялась, что у них с матушкой все образуется. Но я и вправду сейчас должна была быть здесь. Решался важнейший вопрос для драконов. И мы с Урсиной и брендоном были в его центре. Нельзя бросить и уйти. Нельзя отказаться. Нельзя отступить. Так что пусть матушку найдут отец и Лукас. Это будет даже правильно. А я ее встречу здесь. Вслед за отцом и остальные покинули мою лабораторию. Остались только мы с Урсиной. Нам предстояло подготовиться к ночному ритуалу. Ночному, потому что Урсина собиралась вызывать духов первого короля и его ведьмы. Без их присутствия ритуал был бесполезен. Хорошо, что еще длилась ночь. И хорошо, что это была ночь полнолуния. В такую ночь обряды и призывы особенно действенны. Конечно, замок красных не был родовым замком золотых, но зато двое из них сейчас находились здесь. И это помогло сделать вызов. Я внимательно наблюдала за действием ведьмы. Вот она расчертила на полу пентаграмму, вот расставила по углам заговоренные свечи, вот прочитала нужные заклинания. А вот и духи... Полупрозрачные субстанции заколыхались в центре пентаграммы. Они не могли выйти за ее границей, пока были безопасны. «Кто посмел?» Густым басом высказалась мужская фигура, тщетно пытаясь принять устойчивую форму. «Ведьма Урсина, Ваше Величество, у меня есть к вам предложение». «Предложение?» — вступила в разговор субстанция поменьше. «Неужели догадались, наконец, как снять мое проклятие? неучи пренебрежительно фыркнула женская фигура. «Я понимаю ваше раздражение, уважаемая. Трудно простить предательство любимого, и в сердцах можно натворить много недостойного. Но прошло уже много лет, ваши потомки страдают от ваших ошибок, да и вы сами не успокоитесь до тех пор, пока кто-нибудь не решит вашу проблему. и будете болтаться в междумирье и не сможете уйти на перерождение». Сочувствую вами и поэтому предлагаю помощь. Помощь нам смешила: хоть ты и сильная ведьма, но не сильнее меня, вздернула голову женская особь. Что ты можешь, смертная? Ты даже не родственница, проклятым. Я и не претендую на родство с вами, но оглянитесь: здесь есть еще драконица, а на завтрашнюю ночь я планировала вашу встречу с прямым потомком Вашего Величества, сделала си на поклон в сторону духа короля. Во время ритуала над вашим потомком мы могли бы снять проклятие с драконов». Оба духа примокли, внимательно изучая Урсину и временами переглядываясь друг с другом. Мы тоже молчали. Урсина спокойно ждала продолжения разговора, а я, затаив дыхание, буквально впитывал в себя этот необычный разговор. В пещере хранителя вызвать чей-нибудь дух у меня не получалось ни разу, и я решила, что некроманские заклинания — это не мое. Но сейчас, глядя, как легко Урсина вызвала и удерживая древних духов, я поняла, что это очень полезные знания и заклинания. «Даешь слово, ведьма, что упокоишь наши души?» «Дам, если поможете снять проклятие», – незамедлительно ответила Сина. «Помогу», – буркнула погибшая ведьма. Сама не думала, что так получится. «А теперь селенок не хватает развеять собственное плетение». «Отлично», – взбодрилась Урсина. Завтра во время ритуала вам необходимо присутствовать. Вам, Ваше Величество, следует принести извинения вашей ведьме, а тебе, ведьма, следует эти извинения принять. Но поскольку сами вы оба бестелесны и ваши слова нечем подтвердить, то кровь за вас, Ваше Величество, отдаст ваш внук, нынешний король драконов. А ты, ведьма, должна будешь благословить его внука и род этого внука. В этом случае проклятие должно пасть». Если, конечно, вы все сделаете добровольно и с желанием. А зелье не утерпела я. А твое зелье следует смешать с кровью упрощенного дракона и напитать им алтарь золотых. После этого любая пара, которая придет к алтарю, получит дар зачатия с первой ночи. Ничего нового, Софа. Такие ритуалы я видела у орков и у других диких племен. Кровь, она всегда кровь. А проклятье точно спадет, не удержала я сомнения. — А, посмотрим, — беспечно отозвалась Сина. — Не спадет, так придумаем еще чего-нибудь. — Нет, ну я просто слов не нашла, чтобы ответить на такую безалаберность. А Урсина уже отпустила духов и тщательно стирала пентаграмму. — Да, трудный завтра денек предстоит. Ритуал и освобождение от проклятия. Лунный шар заливал голубоватым светом дворцовую площадь. Тихо. В центре площади мы кажемся случайными и ненужными элементами. Мы — это король драконов с Брэндоном, я и Терри, Урсина и Диглан. И все. Если не считать невидимой охраны, которая рассредоточилась по периметру площади. Ритуал проводили в тайне, чтобы не привлекать досужего внимания и не оправдываться, если что-то пойдет не так. Расчерченные ведьмы и пентаграммы, напитанные моей кровью, белела на каменной мостовой. Свечи по углам трепетали на слабом ветерке. Полночь. Пора. Я глубоко вздохнула и громко затянула заклятие призыва. Духи откликнули сразу, и их энергетические сущности заплясали внутри пентаграммы. Король вздрогнул, увидев напротив себя уже подзабытого деда. Дух ведьмы тоже пристально уставился на меня, как будто желая что-то выяснить. Я тут же подозвала ближе короля и наследника и объяснила им схему действий. Ваше Величество, сейчас вы вместе с духом вашего деда произнесете слова извинения перед ведьмой. Они должны быть искренними, иначе ее энергетическая сущность их не почувствует, не услышит и не отреагирует. За эти тысячи лет в Междумирье оба духа немного забыли истинную причину нахождения там. Ведьма помнит о проклятии, но не помнит, о чем оно. Его Величество помнит, что виновен, но не помнит в чем. Но оба духа страстно желают перерождения, и этим можно воспользоваться. Не просите о прощении для себя или своей семьи. Расскажите ведьме о судьбе драконов. И еще В конце ритуала мне будет нужна ваша кровь, Ваше Величество. Я приготовила чашу с зельем. Кровь надо будет сцедить в нее и вылить на алтарь. Это вы должны будете сделать сами. Начинаем? «Начинаем!» — ответил побледневший король. «Пора уже что-то сделать для блага нашего рода». Я отпустила сдерживающее заклинание, и сразу стал слышен голос духа первого короля драконов. «Его забери! Чего они там решают? Не можем же мы всю ночь полоскаться тут на ветру!» «Приветствую тебя, Грегор, первый король драконов!» Начал было Патрик, но дух его перебил. — А, мальчишка, ты все-таки стал королем? — Ну, прости. Придется именно тебе исправлять мои ошибки, внук. Постарайся не оплошать. — Дед! — сбился с торжественного тона нынешний король. — Что вы там натворили, что сейчас род драконов находится в упадке? Ты хоть представляешь, что у золотых уже давно не рождаются девочки с момента гибели твоей ведьмы? — Что там про ведьму? — подлетела к нему помянутая. «Уважаемая, наши хроники не сохранили ваше светлое имя. Позвольте узнать, как вас зовут, драгоценная». «Учись, Грегор! Твой внук превзошел тебя в лести и комплиментах. Светлое, драгоценное. Приятно, зорги, забери! Меня зовут Тенсия. Так что ты хочешь сказать, мальчик?» Почти тысячелетний мальчик вздохнул и начал рассказ. «После того, как вы, уважаемая Тенсия...» Совершенно справедливо обиделись на моего деда, но опрометчиво прокляли весь род. На этих словах видимо красноречиво хмыкнула. «У нас начались серьезные проблемы. Вначале они были мало заметны. У золотых перестали рождаться девочки, затем и мальчики. И вот уже более 500 лет у нас нет детей вообще. Последний молодой дракон – мой сын. Его мать родила ребенка и умерла». Кроме того, у золотых перестали встречаться истинные пары. Мы забыли, что значит «любить», уважаемая Тенсия. На этих словах Патрик сделал невольную паузу, сглатывая комок в горле. А Тенсия неожиданно всхлипнула, тихо прошептав «Любовь». Патрик кинул на нее настороженный взгляд и продолжил. Это не все трудности, которые сразили могучее племя драконов. Не только золотые, но и другие рода стали испытывать те же проблемы снижение рождаемости, нехватка девочек. Теперь они могут родиться только у истинных пар. А этих пар все меньше. Поэтому прошу вас, уважаемая Тенсия, простите, наконец, моего деда, меня и мой народ. Снимите свое проклятие и верните нам радость, любви и жизни рядом с дорогим существом». Патрик преклонил одно колено и склонил голову. Все, что мог, он сказал. Теперь дело было за дедом и его ведьмой. На площади установилась тишина и стало отчетливо слышно, как схлипывает древний дух обиженной ведьмы. Тенни. Раздался в этой тишине виноватый голос Грегора. «Кажется, мы с тобой натворили немало бед. Я виноват перед тобой, так мсти мне. Я приму любое твое проклятие, но прошу. Прости, мой народ, моих детей и внуков, наш род драконов. Прости, Тенни». Дух Грегора не мог принять такую же позу, как у Патрика, но он подплыл к ведьме и ласково тронул ее за руку. То, что их руки проходили сквозь их призрачные тела, обоих совершенно не волновало. «Знай, Тенни, ведьмочка моя, что любил я всегда только тебя. Глуп был и самонадеян. Хотел власти и славы, а получил проклятие и забвение. Теперь не могу вернуться на перерождение и тебя за собой тяну». «Прости, любимая». «Я тоже виновата, Грег», — опять всхлипнула ведьма. «Разозлилась на тебя, а покарала совсем чужих нелюдей». «Ты представляешь? Они теперь не знают любви!» С горечью воскликнула Тенсия. «Я хочу все исправить. Где там твой внук?» «Пусть даст своей крови, тогда проклятие снимется. Ведь у нас с тобой, дорогой, уже нет ни крови, ни жизни. Одна видимость». «Но учти, Грег, мы обязательно встретимся с тобой в новом рождении, и тогда ты от меня никуда не денешься. Ведьмы свое не отдают», — пригрозила она древнему королю. «Да, я не собираюсь скрываться от тебя, колючка ты моя любимая. Иди ко мне, вон ведьма уже ритуал готовит». Призраки слились вместе, образуя более насыщенный энергетический кокон. Я начала произносить слова наговора, отменяющие проклятие Тенсии, Патрик тут же надрезал свое запястье и начал сцеживать кровь в чашу с зельем, которую держал для него Брэндон. Наговор длился долго. Я повышала и повышала тональность, голос уже дрожал от напряжения. И вдруг все резко кончилось. Призраки исчезли, успев напоследок улыбнуться Патрику, а сам Патрик, пошатываясь, опирался на плечо сына. Все же он потерял довольно много крови. Брендон одной рукой поддерживал отца, а второй крепко держал наполненную чашу. Теперь ее необходимо было вылить на алтарь золотых. Таринак подошел к королю и, обхватив его за пояс, повел во дворец. Брендон, бережно держа чашу, последовал за ними. Мы с Урсиной и Диган замыкали это странное шествие. Не знаю, какие указания давал Брендон страже, но нас никто не беспокоил. И мы без помех спустились в храм золотых. Патрик взял в руки чашу и, преклонив колено, сказал. «Вам, духи рода, это жертва. Примите и благословите детей своих». С этими словами он медленно наклонил чашу, и красная влага тягуче потекла по руну молтаря, даря драконам новую надежду. Все молчали. Урсина кивнула головой, показывая на выход. И мы тихо вышли из храма, оставив золотых разговаривать со своими предками. «Что теперь?» — спросила я свою подругу и наставницу. «Теперь мы будем ждать», — улыбнулась она. «У драконов должны появиться новые пары». Так закончилась эта история с проклятием золотых. Для ее решения мне пришлось применить все знания и умения, которым меня обучили в Академии Барны. И СМИ надеяться, я все-таки оправдала звание лучшей выпускницы факультета Зельеваров. И к моим академическим зельям, которые я создала еще во время учебы, прибавились новые, совершенно уникальные зелья, которые получились при решении драконьей проблемы. Я горжусь своей работой, но не задаюсь, потому что понимаю, в этой работе я была не одна. Со мной были родные, друзья и любимый. Снятие проклятия — это и их заслуга тоже. Что ж, будем ждать, повторила я про себя фразу Урсины.